Основа содержания семьи. А с ухудшением здоровья Чилдрос мог сделать ее жизнь невыносимой. Чилдрос между тем лупил прямо под дых. «К тому же не забывай, что против тебя по-прежнему выдвинутое обвинение, и на тебе висит дата суда, в которую необходимо явиться. Ты уже нанял себе адвоката? Он тебе ох, как понадобится!» «Нанимать Кена Фингера я в любом случае не собираюсь». «Почему нет?» — вскинулся Чилдросс.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 «Так ты действительно под статьей? Я думал, это просто шутка?» «Да нет, не шутка. Хотя сомневаюсь, что дело дойдет до реального суда». «Если к этому имеет какое-то отношение Чилдерс, не сомневайся», — успокоила Ланкастер. «Ладно, пускай обложит. А нам нужно удерживать внимание на этом деле». «Какой следующий шаг?» — спросила Ланкастер. «В день исчезновения Сьюзен Ричардс кто-то выдал себя за нее».